Т плюс 20. 1964. Алек. Уже перевалило за час, а Алек только-только успел вылезти из комбинезона, натянуть костюм и убежать. Через погрузочную площадку, вокруг здания лондонской газеты и вверх по Маршалл-стрит к Хэр-энд-Хаунс. Как обычно, после металлического брецания станков прямо под ухом воздух на улице кажется мягким и просторным. Шум машин накатывает и стихает легкими волнами. Точно шум всех коробок передач и разгоняющихся автобусов слился воедино в мягкий прилив. Небо очень высокое. Ветерок, который встречает его за углом молочной лавки, словно спешит рассказать ему, как огромен мир. Куда огромнее, чем наборный цех газеты. Он бросает быстрый взгляд на свое отражение в окне, приглаживает волосы, поправляет галстук И заходит в дорогой бар. Они уже там. Курит, демонстративно сложив руки на столе, словно подчёркивая отсутствие напитков. Да, по традиции сегодня платит он, но всё равно, какие же скряги. Мистер Хопсон? Алек подаётся вперёд и протягивает руку. А, отвечает Хопсон. Вот и вы, Клайв. Это Алек Торнсон, о котором я рассказывал. Алек это Клайв Бёрнхам из типографии Times. Хоппсон здорово помог Алику, когда умер его отец, и они с матерью лишились дома. Он пристроил его в обучение, а потом замолвил за него словечко в газете. И вот он снова старается изо всех сил, чтобы пробить Алику дорогу на Флит-стрит, где за смену платят больше, чем в любой местной газете. Короче говоря, заменяет ему отца. И всё во имя того, что случилось между Хоппсоном и его отцом задолго до войны. того, что, как и любая рабочая дружба, рождающаяся из химии ежедневного пребывания бок о бок, окутана завесой тайны. Но что бы там ни произошло, для Хоппса этого оказалось достаточно, чтобы следующие 8 лет приглядывать за мальчишкой Рейе Торнсе, скрипучий, ржавый, угловатый старикан с гнездом седых волос на голове, в костюме гробовщика, на плечах слегка припорошённым перхотью. Его зовут Хротгар, что уже впечатляет. Х-Р-О-Т-Г-А-Р. Алик набирает буквы на воображаемых клавишах, точно так же, как он, не задумываясь, набирает в голове каждое необычное имя собственное, которое ему попадается. Миссис Эрмин Труда Микс, 61 год. Подсудимый Дэвид Клеусон. Сотрудник фирмы «Сильверштейн энд Рул», «Мэннер Роуд», «Хокли ин зе Хоул». Каждая из них — уникальный медный каскад. Хобсон и выглядит как настоящий Хродгар. Он и похож на какого-нибудь размытого второстепенного персонажа Диккенса, выглядывающего из тени на старых иллюстрациях. Но сегодня Алику нужно понравиться Бёрнхэму, а это совсем другая птица. Гладкий. Чуть полноватый, упакованный в один из тех костюмов с отливом, в итальянском стиле, с загаром человека, только что вернувшегося с побережья. «Что желаете, джентльмены?» — спрашивает Алик. «Мне стаканчик виски. Благодарю», — скрипит Хобсон. «Пинту пиво и шот виски», — говорит Бёрнхам, не утруждая себя вежливыми оборотами. «И яйцо по-шотландски, если здесь подают». Он со скучающим видом осматривает бар, Давай понять, что видал и получше, сдерживает животу. Заказать вам сэндвич, мистер Хопсон, спрашивает Алек. Я, пожалуй, возьму себе. Нет-нет, благодарю, отвечает Хопсон. Сегодня что-то не хочется, поем попозже дома. Алек приносит поднос с напитками. Себе он взял пинту пива, и хорошо бы ему темы ограничиться, ведь ему ещё полдня шавелить мозгами, не говоря уже про эту встречу. Садись, садись, говорит Хопсон. Я решил вас ввести, потому что Алек очень хороший парень, очень добросовестный и надёжный. Его семья входит в лондонский профсоюз уже, бог знает, сколько лет. Да, вы упоминали, говорит Бёрнхам. Может, помните, его отец Рейх набирал небольшие статейки для Journal, шахматные задачки, Заметки для велосипедистов. Раздел с юмором. Простите, не припоминаю. Я сам не состою в лондонском профсоюзе. Я член национального. Провинциальные и лондонские наборщики объединились около года назад и формально составляли один профсоюз, но разграничения, существовавшие ещё со времён юности королевы Виктории, так никуда и не делись, особенно в Лондоне. А как вам удалось подняться? Вежливо спрашивает Талик. Бирмингем-пост. Но это не важно. А важно вот что. Не пойми меня неправильно. Я уверен, что ты тут отлично справляешься, но у вас еженедельник, и ты привык работать спокойно и размеренно. Ведь если где-нибудь напортачить, всегда есть время всё поправить, так? Я не напортачу, отвечает Талик, и Хопсон бросает на него выразительный взгляд. Ты этого не знаешь, говорит Бёрнхам. Ты не можешь этого знать до тех пор, пока это не случится. Пока не наступит момент, когда после сдачи номера в печать прошло уже полчаса, тебе в спину дышит какой-нибудь говнюк из союза печатников, кто-то из начальства жужжит на духом про переработки и задержки, а к тебе подходит ассистент и говорит: "Ой, А что-то у нас вторая полоса совсем не сходится из-за этой колонки нашего корреспондента из Гренландии с кучей потрясающих подробностей о гренландской ситуации, о которой в жизни никто не слышал, в том числе ты сам, и которая вышла на 105 слов длиннее, чем надо. Сократи её, а, выбрось оттуда ровно 105 слов, да так, чтобы репортаж о Гренландии не превратился в полную ересь. И на это задание у тебя нет, бог знает, сколько лет. У тебя вообще времени нет. Полторы минуты, что по сути то же самое. И что ты будешь делать? Бернхам ухмыляется, обнажив зубы, ровные и мелкие, как будто пластмассовые. Думаю, я справлюсь, отвечает Талик. Я даже думаю, что мне понравится, правда? Вот как? Вообще-то у нас тут не все спят на ходу. Не то чтобы вы переехали мост в Атёрлоу и сразу попадали в сонное царство. Вот как? А он всегда такой языкастый. Бёрнхэм спрашивает Хопсэна. Алек не стесняется иметь своё мнение, отвечает Хопсон. Но вообще он очень спокойный, если его не заводить. Бёрнхэм смеётся. А как же мне тогда понять, как он ведёт себя, если на него поднажать? Послушайте, вы представляете себе, сколько людей стремятся заполучить работу на Флит-стрит? Это же золотая жила. Это джекпот. и вы представляете, как много значит то, что работников выбираем мы, а не начальники. Горячие головы мне не нужны. Это не про меня, — говорит Алик. Да неужели? Я тебя взвинтил за 30 секунд. Я думаю, — вклинивается Хобсон, — стоит взять Клайву еще выпить. Алик совершает рейс до бара и обратно, на ходу напоминая себе, как сильно ему нужны эти смены, И вернувшись к столику, видит, что Хопсон каким-то образом сумел рассмешить Бёрнхема, и сам смеётся вместе с ним, пружинищем булькающим смехом, будто кто-то сворачивает и разворачивает грелку. Что такое, спрашивает Талик. Да ничего, отвечает Бёрнхэм и протягивает ему блестящую пачку сигарет с фильтром, что само по себе, наверное, хороший знак. Зажигалка у него тоже блестит. Хобсон же отказывается от сигареты и сообщает, что ему нужно в уборную. Они наблюдают, как он ковыляет прочь походкой огородного пугала. «Конечно, тот еще персонаж», — говорит Бёрнхэм. «А он всегда одевается так, словно только что закончил кого-то бальзамировать». «Почти», — отвечает Элик, и тут же захлопывает рот. Бёрнхэм вздыхает. «Мне кажется, мы не с того начали. Послушай». Я тут не для того, чтобы над тобой поиздеваться. Старикан очень хорошо от тебя отзывается, это очень мило. И то, что ты ему предан, тоже делает тебе честь. Но это очень большой шаг вперёд, и я хочу понять, готов ли ты к нему. Как ни странно, иногда полезно, чтобы в наборной был кто-то горластый, кто сможет дать отпор, выступить, провести границы там, где они должны быть. Но тут нужен человек с холодной головой, а не тот, у кого язык с головой не дружит. Я не знаю, читал ли ты доклад королевской комиссии. Если в двух словах, они пишут, что у нас перебор людей, и мы катимся в пропасть. Пока до этого ещё не дошло, но в печати сейчас работает куда больше людей, чем когда-либо, и следить стоит. Вопрос щекотливый. Так вот, скажи мне, что в тебе есть надёжного, спокойного и непоколебимого, такого, чтобы я мог спать спокойно. Олег не знает, что на это ответить. Ну, мне нужны смены. В смысле, они мне правда очень нужны. Не пойдёт, отвечает Бёрнхэм. Посмотри на себя. Ты молод. Дай тебе 4 лишних фунта, и ты их промотаешь: выпивка, девицы, дрянная музыка и всё такое. Алек глядит на Бёрнхэма и видит, что тот хочет свести к шутке все трудности, которые успели выпостить на его долю. Но, пожалуй, так надо. Нет, говорит он. Я имею в виду, Я ведь женат, так? Ну тут уж тебе виднее, отвечает Бёрнхэм. Так женат или нет? Да чтоб вас. Да, я женат. У меня маленький сын. Ещё один ребёнок на подходе. И деньги мне бы очень пригодились, потому что мы живём с матерью моей Сандры, и моя мать тоже живёт с нами. Вот оно что, настороженно говорит Бёрнхэм. Похоже, такая резкая смена настроения беседы застала его врасплох. Ясно. И всех это немного напрягает. Ещё бы. Здесь ему стоило бы вернуть какую-нибудь шутку, что-то наподобие Международный кризис в Хренландии рядом не стоял. Бёрнхаму бы понравилось такое. Олег бы словно вернул ему его же шутку, украшенную вишенкой и ленточкой. Такое все любят. Тёща, свекровь. Молодые супруги, стремящиеся улучшить момент, чтобы заняться сексом, пока остальные трое их не слышат. Это ведь так комично. Но вот что совсем не комично, так это глубочайшая, непоколебимая неприязнь, которую мать Сандра питает к нему и всему, что с ним связано. Не может он посмеиваться над тем, как угасает его мать? Чем дольше они живут в одной квартире, тем сильнее сжимается, съёживается. Его мать, точно она не до конца уверена, что имеет право занимать место на краешке дивана. Мать Сандры не пожелала иметь в своём драгоценном жилище ничего из их старой квартиры, ни мебели, ни книжных шкафов, которые отец сделал сам, ни книг. От всего пришлось избавиться или почти от всего. В сыром чулане под лестницей осталась лишь одна коробка с книгами. Когда он заглянул в нее, то увидел, что все обложки покрылись черной плесенью. «Социализм и грибок». Автор — Уолтер Грибок. Уолтер Цитрин, вообще-то. «Ц-и-т-р-и-н». «Оки-доки», — говорит Бернхэм, — «думаю, картина мне ясна». Он замолкает, смотрит на кончик сигареты и вскидывает брови с выражением болезненной деликатности — И ты хочешь вырваться оттуда. Хочешь в свой угол, да? Какая проницательность, думает Алек. Да, хочу. В следующем месяце освобождается один дом, и агент сказал, что мы можем заехать. Нам нужны три спальни, если мы не хотим друг друга, в общем, чтобы нам всем было комфортно. Лицо Бёрнхама светлеет. Не нужно тебе это, говорит он, приободрившись. Что? спрашивает Алек. Не нужно тебе это. «Аренда жилья — это как игра в напёрстки», — объясняет Бёрнхэм, вернувшись на безопасную территорию барных разговоров. «Мысли шире. Тебе надо приобрести что-то, и мой тебе совет не здесь. Без обид. Всё это викторианское дерьмо, сплошь протекающие крыши, крохотные комнатки и никакого ремонта. Да ещё и цветных становится больше с каждым днём. Лучше уехать из Лондона в какое-нибудь новое местечко, чистое». Вот у нас, например, смежный дом в Уэллине. Новенький, никакой паутины по углам, есть небольшой садик, газон, чтобы дети играли, подъездная дорожка, и готов поспорить, что я даже на электричке до работы добираюсь быстрее, чем ты. И он наш. Звучит отлично, сухо отвечает Талик. Правда, здорово. Но знаете, я родился и вырос в лондонском смоге. Я, пожалуй, предпочёл бы остаться на старом месте. Ты не понимаешь, что теряешь, говорит Бёрнхам. Судя по всему, возможность поболить за Лутантаун и стать счастливым владельцем живой изгороди не может сдержаться Алек. Наглый мелкий говнюк, говорит Бёрнхам, но без злости. Наглый, мелкий говнюк, как я и говорил, да? Язык бежит впереди мозгов. Ну что ж, дело твоё. Чёрт, чёрт, чёрт, думает Алек. Послушайте, Клайв, для тебя, мистер Бёрнхам. Мистер Бёрнхам, простите, клянусь вам, я обычно хорошо лажу с людьми. Понимаете, у малыша колики, и мы не то чтобы хорошо высыпаемся. Уверен, вы и сами помните, что это такое. Да, да. Знаю, что я делаю, когда у нас такое случается. Оставляю жену разбираться с этим и иду спать в другую комнату. Досадно, что у тебя такого нет, правда? Туше, отвечает Талик. Туше передразнивает его Бёрнхэм. Белоснежные плиточки зубов снова сияют. Ту, ше? Мой отец любил трёх мушкетеров, не сомневаюсь. Ох, как бы ты вписался в Times. Иногда там такое нужно. Бёрнхэм смотрит на него, явно что-то обдумывая. Ай, да и чёрт с ним, говорит он. Попытка не пытка, но предупреждаю, не всё сразу. Начнём с одной-двух смен. Если всё пойдёт нормально, то отлично. Но если ты не сможешь, когда надо, держать язык за зубами, вернёшься обратно в эту дыру быстрее, чем сможешь сказать туше. Договорились. Да, мистер Бёрнхам, спасибо. И сразу забудь про международные новости и всякое такое. В ближайшие несколько лет тебя и близко не подпустят к полосам, которые приходится менять в последнюю минуту. ты начнёшь с придворного циркуляра, судебных отчётов, объявлений и писем. Невеста блистала в неожиданном наряде из вишнёвой тафты. В таком духе. Но даже там тебе нужно будет держать себя в руках во всех смыслах. Это тебе не тихое местечко. Вот что я хочу сказать, и тебе придётся со всем этим справляться. Я справлюсь. И не дай мне пожалеть об этом, Дортаньян. Никогда, мистер Бёрнхам. «Один за всех и все за одного, мистер Бёрнхэм». «Тогда первая смена в следующий четверг», — говорит Бёрнхэм, а затем, повысив голос, бросает. «Можете возвращаться, мистер Хобсон». Хобсон выходит из-за угла, за которым тактично прятался все это время, и под агрической походкой огибает барную стойку. «Уже договорились?» — спрашивает он. «Да», — отвечает Бёрнхэм. А теперь я, пожалуй, вернусь в цивилизацию. Спасибо за напитки. Спасибо, что показали этого вашего языкастого парня. Он осушает стакан, берётся с скамейки фетровую шляпу и удаляется. Отлично, Алек, говорит Хопсон. Просто замечательно. Не так гладко, как я ожидал, но всё равно замечательно. Отличный результат. Я за тебя рад. Я вам очень обязан, мистер Хопсон, отвечает Алек. Сами знаете, Вот так много для меня сделали за всё это время. Я этого не забуду. Мне и тоже пора возвращаться. Надо быть на месте через 10 минут. Сами скажете в газете, что возьмёте кого-то ещё. Да, да. Но подожди-ка. Задержись на секундочку. Я хочу тебе кое-что сказать. Что? спрашивает Талик, предположив, что его отец, возможно, просил на такой случай передать ему какие-то слова или что-то в этом роде. Хмм. Эм... Хопсн сводит кончики длинных белых пальцев, большими подпирает выдающийся подбородок, а указательными принимается постукивать по носу. Я хочу тебе сказать вот что. Я слушаю. Я хочу сказать, в печати тебя ждёт большое будущее, и это прекрасно. Вы с Сандрой хорошо устроитесь. Я помог тебе всем, чем мог. Но ты смышлёный парень, Я хочу сказать, то есть я по меньшей мере просто должен тебя спросить. Ты действительно этого хочешь? Хочу ли я? (переспрашивая италик, мысленно находясь уже где-то в конце Маршал-стрит) Знаю, я давно должен был спросить. Я понимаю, менять что-то сейчас было бы рискованно, но ты ещё молод, а печатные станки уже нет. Я не могу отделаться от этой мысли. Простите, не улавливаю, отвечает Алек, глядя на часы. Может, он пьян? думает он. С одного виски вряд ли линотипы. Они не менялись, сколько я себя помню. Они старые, они древние, и тебе придётся сидеть за ними. Может, статься ты просидишь за ними всю жизнь, как я. Не самая плохая жизнь. как можно деликатнее отвечает Алиг. Вовсе нет. Нет, но, господи Боже, приятель, у тебя же такой умище, как у твоего отца. По крайней мере, насколько я могу судить. Ты мог бы заняться чем угодно, мог бы сделать что-то новое. Алиг едва сдерживает раздражение. 6 лет в учениках, 4 года в газете. 10 лет он погружался в это дело всё глубже и глубже. а старый дурак решил завести этот разговор только сейчас, во всех его «мог бы» Алик услышится отголоски вымышленного мира, в котором этих десяти лет просто не было, в котором нет Сандры, нет малыша Гэри, нет уже принятых решений, пройденных путей, нет удушающей нужды, когда надо покупать продукты. Какую такую другую жизнь ему пытается нарисовать Хобсон? Теория. Иллюзия, фантом, ради которых нужно отбросить всё настоящее. Старый дурак, но он не будет огрызаться на него, не будет. Не сегодня. Сегодня ему есть за что быть благодарным. Всё прекрасно, говорит он. Вы же знаете, мне это всё нравится. И это правда. Вернувшись в газету, он включает машину. И пока горит красная лампочка, показывающая, что типографский сплав ещё не достиг точки плавления, он просматривает тексты: отчёты мирового суда, а следом за ними небольшие рекламные объявления. "Ну что, Лен?" обращается он ко второму наборщику, который уже барабанит по клавишам. "Что, получил работу?" спрашивает Лен. "Да, молодца", говорит Лен умиротворённо. Олег ждёт. Он знает, что вот-вот впадёт в состояние, в котором будет пребывать весь остаток дня, когда минуты то бегут, то растягиваются, но часы при этом незаметно ускользают. На мгновение он вспоминает слова Хоппсона и ловит себя на мысли, что просто сидит и ждёт. Он внимательно вглядывается в ленотип, махину размером с пианино, только сделанную не из гладкого блестящего дерева, а из множества смазанных замысловатых металлических деталей, выдыхающую дым и пар. И она его восхищает. Тысячи соединённых между собой частей, множество импульсов, отзывающихся на прикосновение его пальцев, и место наборщика, которое можно сравнить с троном, не больше и не меньше. Он возведён на престол Зелёная лампочка. Он король машины. Его взгляд сужается до строчки текста и клавиатуры с девятью десятками чёрно-сине-белых клавиш. Каждая клавиша, которую он нажимает, выталкивает бронзовую буквенную матрицу из магазина наверху, где остальные ждут, собравшись в столбики, длинные, как струны пианино. Щелчок скрежет и медная матрица падает на свое место в наборном отделении, которое располагается на уровне его глаз. Но прежде чем она падает, успевает пройти короткий, но значительный отрезок времени. Так что к тому моменту, когда она попадает на место, он успевает нажать следующую клавишу и отправить следующую матрицу в путь. Когда он разгоняется, левой рукой перебирая строчные, правой выделяя заглавные, Поريق Абими в центр за знаками препинания и цифрами машина выдаёт ему матрицы с ощутимой задержкой в безукоризненно точном порядке, но на 2-3 буквы отставая от его стремительных пальцев. А это значит, что если он разогнался, то не может проверить, до куда дошёл, глядя на выстраивающиеся перед ним медный ряд. Ему нужно держать это в уме. переключать внимание к курсор с О Д Н О Б У К В Е Н А Д Р У Г У У. В конце строки широкой колонку он прислушивается к скрежету металлического снегопада, и когда тот заканчивается, он нажимает на кнопку окончания строки, которая приводит остальные части машины в нарастающее возвратно-поступательное движение. Матрицы прижимаются друг к другу, и фиксируется. Первый подъёмник опускает их в жидкий сплав, пшш, и вытаскивает. Клац. Второй подъёмник доставляет их в верхнюю часть машины и отправляет на транспортёр, который отгружает их к нужному месту в магазине. И они падают каждая в свою колонну, готовые к повторному использованию. Дзинь. Но он не обращает внимания. Он уже давно набрал следующую строку, и за ней ещё одну. Он замечает лишь неизменную сложную симфонию, которую исполняет работающий в полную мощь ленотип. Щелк, тррр, клац, клац, кх, пш, фить, жж, дзинь. Непрекращающийся синкопированный ритм, в котором звуки почти всегда накладываются один на другой. За этими механическими звуками нужно неустанно следить, не теряя при этом концентрации, потому что любое отклонение или паузы может означать, что попашали на тип, вот-вот может плюнуть тебе на ноги расплавленным металлом. Не считая этой задачи, его внимание следует за пальцами, танцующие над O E N A I S T M V, самыми крайними и самыми часто используемыми буквами на клавиатуре. А слева от него собираются первозданные, блестящие ярче серебра, раскалённые металлические строки, слова, которые мгновение назад были лишь смазанным следом пишущей машинки или чернил, пока Алек, король и алхимик, не преобразил их.